Покинув гильдию, они поспешили в здание армии, где осуществлялась вербовка и распределение. Если слишком спешить, возможно, от гильдии еще донесения не придет. Потому они решили слегка прогуляться по городу, и когда уже были уверены, что отчет дошел, сразу же направились к военному офицеру. Быстро! Вы! Слышал вы из кафе, хотя остальные еще не прибыли. Ответственным офицером оказался мужчина средних лет. Он сидел за большим столом и держал в пальцах перо. Всем своим видом показывая, что тут не поле боя. Пусть сам он и был в неплохой форме, Рорен подумал, что этот человек специализируется на дело производства. Пошли коротким путем, чем раньше присоединимся, тем больше получим. Они и правда прошли коротким путем, правда не сказать, что они не торопились, но ведь еще сумели кое-куда заскочить и отдохнуть. Роран чувствовал себя слегка виноватым из-за этого, но и правду сказать не мог. Вся достижение зависит. «Тут в основном только награда гильдии, но если преуспеете, получите дополнительную награду от армии». Офицер сказал это с усмешкой, и Рорен понял, что, похоже, шансы на это невелики. «Вряд ли кто-то один сможет сделать то, что изменит ход битвы, таких людей героями называют». «Крас вполне был бы способен на это, но точно не обычный наемник. «Там тяжело. Лучше не высовываться и ограничиться тем, что вам и так обещают». «Возможно». На усмешку офицера Роран тоже улыбнулся. Мужчина подозвал Рорана поближе и прошептал. А с твоими друзьями точно все в порядке будет?» «Насчёт тебя-то я не сомневаюсь, а не...» Он обернулся назад. Там его группа ждала окончания разговора, и мужчина нахмурился, считая, что переживания офицера вполне можно понять. В Сляпис еще что-то можно было понять. На ней был наряд жрицы, таких на поле боя редко встретишь, а одежда выделилась цветом и дизайном. Найгули слишком открытая одежда. Если кто-то, как и она, придет на поле боя в топе и шортах, можно лишь подумать, что у него что-то не так с головой. С Луксерией и его спутниками тоже было все понятно. Друзья его выглядели еще сносно, но их глаза, жесты, атмосфера вокруг смотрелись неважно. Потому Роран понимал беспокойство офицера за его группу. «Ну, по внешности ведь силу не понять». Он не нашел слов, как успокоить военного потому дал лишь безопасный ответ, пришедший в голову. Тот, конечно, не мог его принять, но работа оставалась работой. Он еще раз просмотрел документы, вытащил кое-что и показал Рорану. «Возможно, в гильдии вы уже слышали. В основном вас собирают в штурмовые отряды. Слышали. Какова сейчас обстановка?» Другого человека, способного переговорить с офицером, здесь не было. Мужчина был не уверен, согласится ли офицер поделиться информацией, но, похоже, заняться ему было нечем, так что мужчина поддержал разговор. «Да на границе в гляделки играем». Он достал другую бумагу, это была простая карта с границей между Империей и Королевством. Проводя по ней пальцем, офицер стал объяснять. «Основные войска обеих стран в центре, все скалятся друг на друга, вокруг развернуты другие отряды, тоже просто стоят на месте. Только небольшие отряды, как заметят брешь, идут на разведку или в атаку, «Одни только небольшие потасовки. Та еще ситуация». Детали Роран не знал, но знал, что война стоит недешево. Неважно, проходит битва или нет, платить приходится даже за то, что враги просто зло смотрят друг на друга. Естественно, расходы идут из казны, и неприятно то, что она пополняется из налогов. Если уж начали воевать, надо было заканчивать поскорее, но, похоже, были обстоятельства, почему они не могли этого сделать. Империя и королевство и раньше воевали, но все заканчивалось местечковыми сражениями, и теперь узнав о том, что гильдия авантюристов поможет, страна собрала свои силы, и королевство тоже выдвинуло мощную армию. Значит, силы приблизительно равны? Если силы равны, и кто бы ни выиграл, потери будут огромными с обеих сторон. Страны Севера не ограничены империей и королевством, и даже если победишь, в таком случае может вмешаться третья сторона, и все они окажутся легкой добычей». Числам Империя слегка превосходит, но это благодаря подкреплению от гильдии авантюристов, а вот сила высшего королевства, потому и положение в целом равное. Индивидуальные навыки в масштабном бою, если они, конечно, не действительно выдающиеся, особой роли не играют. Авантюристы, конечно, неплохо сражались, но опыта участия в масштабных сражениях у них нет, и сомнительно, что они смогут скооперироваться с войсками Империи. В армии королевства солдат меньше, но они изначально были готовы сражаться в войне. К тому же в структуре их войск нет посторонних, таких как гильдия авантюристов в имперской армии. То есть в вопросах кооперации руководства армия королевства превосходила империю. Значит, когда авантюристы из империи стали проводить разведку и нападать, королевские отряды стали отвечать, и теперь тут и там небольшие сражения. Ароран подумал, что это вполне в духе авантюристов. А раз в крупные сражения их брать никто не рискнет, куда эффективнее действовать небольшим отрядом. Небольшой штурмовый отряд – идея довольно неплохая. Конечно, большого вреда нанести не получится, но действовать они будут быстро, и даже будет неясно, откуда такой отряд появился. Если получится ударить по маршруту снабжения или пробиться через слабую линию обороны, это повлияет на основные силы. В таком случае высылали отряды противодействия, но как итог сходились небольшие отряды, и теперь ситуация на поле боя зашла в тупик. Подкрепление от гильдии авантюристов будет пребывать. Если будет численное преимущество, качество можно проигнорировать. В королевстве не дураки, они понимают, что окажутся в невыгодном положении, если все затянется. Но раз они не навязывают решающий бой, значит что-то задумали. Над этим пусть думает армейское руководство, а вы запишите ваши имена. Офицер выдал документы, и рядом с Ророном уже оказался Ляпис. Она проигнорировала мужчину и военного, которые не понимали, когда она успела подойти, и взяла документы, заполнила за троих, а четвертый сложила и бросила в луксерю точно нож. Рорен подумал, что это всего лишь листок бумаги, но он крутился в воздухе, приближаясь к мужчине. Луксерий же не ожидал такого и получил удар между бровей. «Ты чего? Больно, знаешь ли?» «Помолчи и запиши свое имя и остальных». Угол бумаги вонзился и мужчина прижимал лопус, с которого текла кровь, пока жаловался, но ответ Лепис был холодным. Было ясно, что больше жаловаться никакого смысла. Варче Луксери записал свое имя и своих друзей, а Роран на всякий случай спросил офицера. «Без росписи нельзя?» «Как мы вас определять будем?» «Конечно, нельзя!» а Роран многозначительно посмотрел на Луксерию, а потом забрал подписанную бумагу и положил перед офицером. Тот проверил имена и пересчитал всех, Указал номер 891 и поставил печать, после чего снова вернул документы. «Оформление завершено. Переночуете на верхнем этаже этого здания. Покажите эти бумаги сотруднику на входе, и он приготовит комнаты. Столовая тоже есть, так что сможете поесть. Завтра придет другой офицер, позовет вас по этому номеру. Слушайте, что он будет говорить. Хотелось бы получить назначение попроще. Тут, если офисный работник... То, как меня могут в тыл назначить, вряд ли кто-то назначит авантюриста заниматься документами. Роран понимал, что бессмысленно надеяться, поэтому усмехнулся и собрался уходить, но тут вспомнил и спросил: "Точно? А не слышал в империи про человека по имени Юрий Мудшилд? Про генерала Мудшилда? Если думаешь лично напроситься к нему, то не стоит. Посчитать подозрительным и бросят в тюрьму. Похоже, командир отряда наемников и правда был в империи." Об этом спросил Рорен, но получил неожиданный ответ. Его поразило то, что командира почему-то называют генералом, и он больше ничего не смог спросить. Не зная, как реагировать на поведение Рорена, офицер продолжил говорить не менее удивительные вещи. «Генерал появился не так давно, во время войны он неплохо проявил себя, но сейчас он занят командованием, и если представиться его сыном или еще кем-то, можно и головы лишиться». Были случаи, когда люди представлялись детьми или родственниками высших офицеров. Многие просто шли что-то попрошайничать, потому Роран решил пока закончить этот разговор. Я и не думал, просто имя слышал. Значит, появился недавно, а уже генерал. Быстро он. Так он герой войны с королевством. Герой. Герой, значит. Вряд ли получится получить еще какую-то информацию от этого офицера, потому Роран прекратил разговор и предложил уходить. И чем он занимается? Здорово, что он смог выжить после разгрома их отряда, но Рорана была то, что командир отряда наемников стал генералом Северной Империи. Может, это другой человек с таким же именем, однако возможности подтвердить не было, то есть надо было встретиться лично, но что надо, чтобы могли увидеться простой в и генерал целой страны, Роран не знал и лишь вздохнул.